Мужа моей бабушки Мелике подыскали. Это был шехзаде из потомков Абдулхамида, очень далеко отстоявший от трона в очереди наследников. Моя мама, родившаяся в 1928 году, стала единственным ребенком, который появился на свет в этом несчастливом унылом браке. Чтобы побыстрее вырваться из пропахшего алкоголем родительского дома, где то и дело вспыхивала очередная семейная ссора, она подобно большинству других внучек и правнучек султанов, выскочила замуж в 18 лет при помощи свахи, которая подыскала ей богатого жениха мусульманского вероисповедания. Мой отец был сыном богатого коммерсанта-араба, родом из Ирака, жившего в Лондоне и женатого на шведке. Он рассчитывал, что брак с османской принцессой придаст ему веса в глазах лондонского светского общества, в которое он мечтал проникнуть. Через полгода после замужества, осыпанная подарками и драгоценностями, мама сбежала в Марсель к родителям. Вскоре приехал отец и уговорил ее вернуться с ним в Лондон. В эти непростые для нее годы у мамы как-то сам собой возник интерес к Менгеру, интерес, который позже она назовет любовью. Да, когда она была маленькой, бабушка Пакизе рассказывала ей, словно сказку, историю о далеком острове, и упоминала, полушутя, полусерьезно, что когда-то была там королевой, но для ее матери Мингер никогда не имел никакой важности. Если моя бабушка Меликея и считала кого-то из своих предков важным историческим деятелем, то не мать, а деда Мурада V, султана и потомка султанов, шесть сотен лет правивших Османской империей. После 1952 года она стала говорить, что хочет вернуться в Стамбул, И сделала бы это, если бы смогла развестись с мужем. В 1952 году женщинам из Османской династии разрешили въезд в Турцию. Интерес моей мамы к Менгеру вырос из ее мечты сбежать и от расселившихся вокруг ницы изгнанников, и от лондонских выходцев с Ближнего Востока, составлявших круг общения ее мужа, чтобы оказаться наедине с ним в каком-то ином, собственном мире. Другая причина заключалась в том, что в 1947 году Менгер официально обрел независимость, был принят в Организацию Объединенных Наций и о нем, как об одном из самых маленьких независимых государств мира, стали много писать на последних полосах газеты и в рубриках для детей. Милым заметкам тех лет я и обязана своим мингерским патриотизмом. После Османского знамени над бывшей резиденцией губернатора развивались следующие флаги: Мингерский 1902-1912, Мингерский и итальянский 1912-1943, немецкий 1943-1945, английский 1945-1947 и с 1947 года снова мингерский творение художника Азгана Самого художника постигла печальная судьба. В апреле 1915 года его, как и еще две с лишним тысячи представителей армянской интеллигенции Стамбула, по приказу героя свободы и великого визиря Талаата Паши, забрали ночью из дому. Объяснялась эта мера нуждами военного времени. Больше о нем никто не слышал. Несмотря на такое множество флагов, Разнообразие культур и традиций на острове не наблюдалось, поскольку президент Масхар 1901-1932, а следом за ним президент Хадид 1932-1943 и другие крупные и мелкие государственные деятели полвека с 1901 по 1952 год в сотрудничестве с итальянцами и немцами проводили одну и ту же политику Мингеризации запрещая в частности учить османскую и греческую историю и отправляя тех турок и греков, что осмеливались возражать властям в трудовые лагеря. Этому периоду я посвятила дорого мне обошедшуюся монографию Мингеризация и ее итоги, которая 20 лет была запрещена на острове, а потом подвергалась цензурным изъятиям. В 1947 году За два года до моего рождения мои отец и мать, некоторое время жившие раздельно, снова встретились в Марселе, и маме удалось убедить отца хоть ненадолго, но переехать на Мингер. Этому успеху я обязана тем, что стала Мингеркой. В конце лета того же года они с остановкой на Крите добрались до Арказа и поселились в отеле Splendid Palace в том самом номере, если верить рассказам мамы и письмам ее бабушки, где 46 лет назад умерли от чумы командующий Камиль и Зейнеп. Мемориальная доска у входа в отель извещала, что здесь жил основатель государства в период, когда им были провозглашены свобода и независимость. Однако любопытствующим показывали только конференц-зал на втором этаже. В углу его висели фотографии, снятые Ваньясом Эфенди и фотокорреспондентом Хавадис и Арката, чье имя нам неизвестно, А еще стоял письменный стол, за которым работал Масхар Эфенди, будучи главой президентской канцелярии. В 1950-е годы, в летние месяцы, мама, утомившись весь день сидеть в четырех стенах, мы жили тогда в квартале Элизлер, бывшем флизвосе купленном отцом большом доме с великолепным видом из окна. Под вечер вела меня в кафе-мороженое Рим на первом этаже Сплендит Пелоса. Иногда мы садились за столик прохладные тени липы. Доев мороженое и вытерев липкие руки маминым платком, я принимала спросить маму уже который раз отвезти меня в маленький музей на втором этаже отеля. Любовь к музеям наша общая с писателем помоком страсть. Поднявшись на второй этаж, я завороженно разглядывала сделанные в день революции фотографии государственных мужей, провозгласивших с балкона губернаторской резиденции независимость Мингера и письменный прибор командующего, того самого человека, чьи портреты были развешаны по всему Арказу. Возможно, я уже тогда чувствовала своим детским сердечком глубокую и таинственную связь между вещами и историей, между письменностью и бытием народа. Я родилась на Менгере, и даже в те годы, когда я жила далеко, он продолжал являться мне в мечтах. Но чужби и невоспоминания даже становились ярче. Из кафа мороженого мы с мамой иногда возвращались домой по проспекту командующего Камиля, в прошлом Хамедие, разглядывая витрины и делая кое-какие покупки. А порой, пройдя прохладными колоннадами Стамбульского проспекта, мимо магазина игрушек Лондон, книжные лавки остров и Мингерского банка, мы спускались к морю. Этот путь я любила больше, потому что на набережной... Мама позволяла мне минут десять разглядывать стоящие у причалов и на якоре в открытом море корабли, читать их названия и предаваться мечтам. А домой мы возвращались на Фаэтоне. Иногда мне хотелось сбежать к самой воде, туда, где рядом с кафе у Новой пристани, вытаскивали на берег лодки и окунуть руки в море. Но мама всегда говорила, «Осторожно, намочишь туфли». А туфельки мои и чулочки — а также жакет и юбка, которые я надевала в школу, и вообще все мои вещи были отменного европейского качества. Еще в дошкольном возрасте я понимала, что мама одевает меня лучше, чем другие матери своих детей, и догадывалась, что это связано с ее представлениями о том, что мы не простые люди, ибо принадлежим к османской династии. В детстве, как и сейчас, я любила гулять по многолюдной набережной, ощущая тревогу опаздывающих на пароход, Радость, выходящих из зданий таможни, и величественное присутствие Белой горы, чья тень закрывала собой весь залив. Как и все менгерские дети, я боялась крепости. Воображение рисовало мне ее жуткие камеры и сидящих там бандитов и убийц. Подобно большинству менгерцев, которые знают о крепости только то, что там темно и страшно, а, впрочем, думать избегают, я смогла попасть в нее лишь однажды и очень ненадолго. Куда больше самой крепости мне нравилось ее отражение в тихих водах залива. Хотя мама считала должным вести себя, как подобает принцессе, на обратном пути, садясь в Паэтон, она каждый раз спрашивала по-мингерски, хотя все извозчики худо-бедно могли изъясняться по-турецки, сколько будет стоить поездка до Филизлера. Если цена оказалась ей приемлемой, она молча кивала, если извозчик просил слишком много, мама... Опять-таки, по-менгерски напоминало, сколько ему причитается по тарифу. Некоторые бесстыжие извозчики принимались спорить, но большинство сразу соглашались на тарифную плату. Начиная с 1990-х годов, летом в Арказе житья не стало от туристских толп. Но 30 годами ранее ничего подобного не было, и извозчики, по маминому выражению, еще не избаловались, а запах конского навоза Особенно резкий вокруг стоянок фаэтонов даже нравился большинству менгерцев, пусть они и не говорили об этом вслух. Оказавшись за границей, жители острова начинали по нему скучать. Туристам фаэтоны пришлись по вкусу, но убирать за лошадьми было непросто, а извозчики, которых развелось великое множество, не желали подчиняться никаким правилам, так что в 2008 году правительство приняло решение запретить в Арказе конные экипажи. Дома мы с мамой говорили по-турецки. Отец и мама разговаривали между собой по-английски, но случалось это нечасто, поскольку отец большую часть времени проводил в Лондоне или еще где-нибудь. Со служанками, садовниками и сторожами мы объяснялись на менгерском языке, только с одним из сторожей на турецком. Мама самоучкой овладела менгерским, с грехом пополам болтала, на нем и я, дома со служанками и в лавках. Но мама хотела, чтобы дочь выучила язык как следует, и когда мне было 4 года, купила менгерский букварь и книгу Зейнеп. Научила меня читать и писать, и старалась пополнить мой запас менгерских слов. В пятилетнем возрасте у меня появилась подружка-ровесница по имени Рина. Она прекрасно знала менгерский и была из хорошей семьи, иначе мама не одобрила бы нашей дружбы. Мы играли вместе и ходили друг к другу в гости. Однако вскоре мое обучение разговорному мингерскому языку застопорилось, поскольку маму, вполне справедливо, встревожило, что Рина расспрашивает меня об отце, кем он работает, не шпион ли, где стоит его письменный стол и заперты ли его ящики на ключ. Подозрения в шпионаже были вызваны тем, что деловые начинания отца на острове успеха не имели. Доходы не приносили ни магазин на Стамбульском проспекте, где продавались галантерейные товары, мебель и бытовая техника. Именно отец первым привез на остров английские холодильники. Не фирма, занимавшаяся экспортом розовой воды. Добиваясь разрешения на ее создание, отец немало времени убил в менгерских государственных учреждениях. Кроме всего прочего, отец был британским подданным и явился на остров, когда Великобритания вывела оттуда свои войска. Здесь я хочу прибавить, что в отцовском магазине по настоянию мамы продавалась книга консула Джорджа после долгих проволочек, изданная в 1932 году. Увы, никто, кроме двух-трех туристов, так и не проявил интереса к этому сочинению, в который автор вложил столько труда и подлинной любви. Материалами, собранными в книге Джорджа Каннингема «История Менгера. От античности до наших дней» Которая повлияло в числе прочего на мой выбор профессии, 60 лет беззастенчиво пользовались менгерские историки и власти, как правило, без ссылки на источник. Этот прекрасный взвешенный труд, полный ценных сведений, не только об истории, но и, скажем, о рельефе острова, народных костюмах и традиционной кухне, был использован для формирования представлений о национальной идентичности менгерцев. И тем не менее. В последние 15 лет к нему принято относиться пренебрежительно, как к обращуку того, что Эдвард Саид называл ориентализмом. Сам же Джордж Каннингем, человек, чьи заслуги перед менгерской культурой невозможно переоценить, для интеллектуалов нашего времени не более чем агент британского империализма, исполненный колониалистских предрассудков об экзотических странах. Если бы собранная месье Джорджем коллекция, археологические находки, статуэтки, минералы, окаменелости, керамика, живописные полотна, акварелии, морские раковины, карты, книги, не была в неспокойные годы Первой мировой войны тайно перенесена на борт английского броненосца, то не хранилась бы она сейчас в Британском музее, а была бы распродана и утрачена, подобно многим похожим собраниям, составленным любителями истории и природы Менгера. В очаровательном доме, где жили когда-то консул Джордж и его жена, сегодня располагаются закусочная международные сети, специализирующаяся на блюдах из курицы. Место маленького ботанического садика, где любовно взращивалась менгерская флора, заняла автомобильная стоянка. Мое дальнейшее... Плоть до поступления в школу в 1956 году обучение менгерскому языку происходило главным образом на пляже, который по-прежнему назывался Плизвосским, где я играла в песке с другими детьми. Пляжный сезон на Менгере продолжается с конца апреля по конец октября, столько же, сколько тянулась эпидемия чумы. Одетый в шикарный закрытый купальник черного цвета, и похожая в нем на европейскую аристократку или кинозвезду, мама спускалась на пляж, ложилась на расстеленные под тентом полотенце и часами читала старые киножурналы, которые отец присылал из Лондона. Мы вместе ходили на почтамт их забирать. В ее изящной плетеной сумочке лежали солнцезащитные очки, которые мама никогда не надевала, крем от солнца Невея, им она то и дело натиралась, и бледно-розовая купальная шапочка, приобретенная у парикмахера Флатроса. Проведя едва ли не полдня на пляже и решив, наконец, искупаться, мама надевала эту шапочку, тщательно убирая под нее волосы, чтобы им не победила морская вода. Когда мы возвращались из гавани домой, мама клала пакеты с покупками на противоположное сиденье Фаэтона, а я садилась рядом с ней и ждала, чтобы она положила руку мне на плечо, и напоминала об этом, если она забудет. Пока Фаэтон взбирался по Стамбульскому проспекту, мама порой доставала курабье, купленное в кондитерской зафире, ломала его надвое, и мы ели печенье, глядя в окошко на газетные киоски, кафе, представительство проходных компаний и прогуливающихся по тротуарам горожан. Помимо всего прочего, я люблю Мингер из-за то, что там женщины-мусульманки могут без сопровождения мужчин садиться в Фаэтон, А в наше время в такси, и у всех на виду, не стесняясь, есть курабье. Когда Фаето, одолев подъем, сворачивал направо на обрамленный пальмами и соснами проспект командующего Камиля, где находились многие государственные учреждения, мы никогда не смотрели в сторону Мингерского кадастрового управления и Министерства юстиции, где мать и отец в первые годы жизни на острове потеряли много времени, но не добились ничего, кроме разочарования. Здесь я должна признаться, что мамин интерес к Мингеру объяснялся не только искренней к нему любовью, но и несколько более приземленными расчетами. На руках у родителей были документы, в том числе снабженные картами и планами, которые подтверждали право собственности на крупные земельные участки, принадлежавшие доктору Нури и Пакизе Султан. Это были либо дарственные, из тех, что раздавали высокопоставленным государственным служащим, В качестве Джулусие после провозглашения независимости с подписью командующего, либо заверенные государственной печатью и подписью королевы Пакезе свидетельство о передаче определенных земель в собственность последней, дабы она могла получать с них приличествующий ее положению доход задумка чиновников того времени. Видя подпись основателя государства и одной из первых государственных печатей, мингерские бюрократы. Начальники управлений, судьи и министры с величайшим почтением прикасались к документам и ни в коем случае не оспаривали их подлинность и юридическую силу. Однако для того, чтобы мама и некоторые родственники, оформившие доверенность на ее имя, на деле смогли вступить во владение земельными участками, получили право продавать их или селиться на них, сначала подлинность документов должен был удостоверить суд. Далее решение суда направлялось в различные кадастровые управления, в чем ведении находилась земля, а те должны были дать ответ, не перешла ли она в распоряжение других лиц. В большинстве случаев так и было. И тогда надлежало подавать в суды соответствующих городов иски к нынешним, а зачастую и к предыдущим хозяевам. Хозяевы же эти, которые 40 лет назад завладели участками в борьбе с другими претендентами – после чего получили право собственности на них в результате земельной амнистии, успели построить там дома и облагородили местность. И они никак не могли смириться с тем, что их земля им не принадлежит, потому лишь что великий командующий в дни создания мингерского государства подарил ее каким-то людям, даже не знавшим мингерского языка. Нынешние владельцы отчаянно отставили свои права в суде, и процесс мог длиться годами, не приводя ни к какому результату. Иногда для того, чтобы начать процесс, требовалось доказать, что истец действительно является наследником лица, указанного в дарственной. И сделать это надлежало не в суде той страны, гражданином которой являлся истец, а либо в Менгерском посольстве, что было очень сложно и занимало много времени, либо же в Менгерском суде, лично явившись на остров. Власти Турецкой Республики запретили османским принцам и принцессам въезжать на территорию страны, так что их имущество было легко тайком присвоить, сказал однажды мой двоюродный дед Шехзаде Сулейман Эфенди, беседуя в Ницце с моей бабушкой, а та передала его слова моей маме. Сулейман Эфенди хорошо изучил этот вопрос, скормив немало денег адвокатам, представлявшим его в стамбульских судах однако на мингере не было других представителей династии кроме нашей матери пакизе султан и там просто забыли запретить ее потомкам возвращаться на остров твоя дочь должна этим воспользоваться когда отец наведался на остров они с мамой немало говорили и спорили о том как воспользоваться упущением властей через пятьдесят лет после мингерской революции Я, будучи ребенком, ничего не понимала в этих спорах и очень их не любила, потому что кончались они обычно ссорой родителей. По этой причине вопрос о тех землях меня нисколько не интересовал, пока мне не исполнилось 30. Иногда я говорю себе, что лучше бы и дальше не лезла в эти дела, поскольку люди, не способные понять мой горячий интерес к истории и культуре Мингера, мою искреннюю любовь к острову, утверждает, будто я приезжаю в Аркас только для того, чтобы завладеть теми земельными участками. Я была твердо настроена избегать в этой книге полемических замечаний личного характера, но теперь хочу открыть читателям одно из самых больших несчастий моей жизни. 21 год, с 1984 по 2005 год, мне был запрещен въезд на Менгер. Посольство в Лондоне Не стала продлевать менгерский паспорт, положенный мне как уроженки острова. В том же посольстве отказались ставить визу в другие мои паспорта, английские и французские. 21 год я была лишена возможности бывать на острове, дышать его воздухом, ходить с мужем и детьми на его пляжи, бродить по аркадским улочкам и, разумеется, работать в менгерских государственных архивах. Мне было очень тяжело и больно. Мои друзья, Разбирающиеся в такого рода делах, имеющие знакомых в мингерских спецслужбах, уверяли, что я наказана за публикацию упомянутой выше книги, а еще за то, что подписывала открытые письма против военного режима, установившегося на острове в 1980-е годы, Я осуждала аресты представителей интеллигенции и оппозиции, как левой, так и клирикальной что уж говорить про мои статьи, посвященные истории тюрьмы в аркасской крепости, которые были признаны оскорбительными для мингерской нации однако другие мои друзья слишком хорошо осведомленные, чтобы считать глубинное государство состоящим только из спецслужб, открыто говорили что настоящую причину следует искать в ином как наследница прабабушки я претендую на принадлежавшую ей земельную собственность. и вот еще что странно Мне не раз приходилось видеть, как расстраивались западные историки, когда вдруг таинственным образом лишались доступа в османские архивы, где много лет исследовали всякие неприятные темы вроде резни армян, греков и курдов или искали доказательства того, что то или иное межнациональное столкновение на самом деле происходило не так, как принято считать. Но даже зная, как жестоко наказывают за честность моих смелых и добросовестных коллег турецкие власти, я все равно испытала чувство одиночества и вины, когда такому же наказанию подвергло меня мингерское государство. В 2008 году, когда Мингер подал заявку на вступление в Европейский Союз, властям сложнее стало затыкать рот не только подобным мне умеренным оппонентам, но и многим жестким оппозиционерам, которых раньше сажали в тюрьму, левакам, и, скажем, тем, кто осуждал бандитов, присвоивших имущество турецких вакуфов и греческих фондов. Мои жалобы в Евросоюз, вкупе с содействием некоторых либеральных министров из знакомых мне семей, в моей стране знакомство с сильными мира сего всегда служит лучшей защитой, чем ссылка на права человека, в конце концов привели к тому, что мне выдали новый мингерский паспорт». Не мешкая, я прилетела в арказ первым же самолетом и, едва покинув пределы аэропорта имени командующего Камиля, заметила, что за мной установлена полицейская слежка. С тех пор, всякий раз, когда я останавливалась в Арказе у друзей или в отеле, тогда я уже начала писать эту книгу, вначале как предисловие научного редактора. В моих чемоданах, в моих вещах, постоянно кто-то рылся. Но больше всего. Меня огорчало не это, и даже не то, что в государстве, претендующем на вступление в Евросоюз, газеты, не стесняясь, называли меня турецкой или английской шпионкой. Больше всего огорчало, что друзья менгерцы которые останавливались у меня дома, когда наезжали в Лондон, Париж или Бостон, где я преподаю в университете. Встретившись со мной на острове летом, после первого же бокала арказского вина, заводили речь о шпионаже и отпускали отвратительные шуточки на этот счет. Однажды на научной конференции я посетовала на примитивные шутки мингерских друзей в разговоре с весьма уважаемым мною голландским профессором, специалистом по истории Ближнего Востока и Леванта. Тот усмехнулся. «Ужасная несправедливость. Если бы ваши друзья знали вас по-настоящему, они понимали бы, что таких патриотов мингера еще поискать». Сейчас мне жаль, что я не дала достойного ответа этому профессору-ориенталисту, воображающему, будто он удачно пошутил. Однако, пусть и выходя за рамки нашей темы, я хочу кое-что высказать без обиняков и ему, и моим менгерским друзьям и читателям. В наши дни, когда давно минули времена империи и колонии прежнего образца, слово «патриот» служит лишь для повышения самооценки людей, которые одобряют все, что делает государство, Думают только о том, как бы подольститься к властимущим, и не имеют смелости критиковать правительство. А вот во времена командующего Камиля, внушающего такое восхищение всем нам, патриотами называли героев, которые восставали против колонизаторов и со знаменем в руках бесстрашно шли прямо на строчащие без устали пулеметы. Затянувшееся на двадцать с лишним лет наказание не позволило моим замечательным сыновьям, которых я так люблю, бывать на острове в то самое время, когда они учились говорить. В итоге они не то что не умеют объясняться на чарующем менгерском языке, но даже не знают ни единого его слова. Я пыталась учить их менгерскому, говоря, что стыдно не знать родного языка. Сыновья же с улыбкой напоминали мне, что никто в семье включая королеву Пакезе, его не знает только я и моя мама. Впрочем, и с ней я говорю по-турецки, так что наш родной язык – турецкий или, в крайнем случае, английский. Эта привычка моих детей подшучивать, а порой даже насмехаться над моей любовью к Мингеру при попустительстве их отца, который каждый раз вставал на сторону насмешников, о чем я говорила и адвокату, в конце концов разрушила мой брак. Раз уж и речь зашла о патриотизме и языке, вспомню еще один печальный день моей жизни. В 2012 году в Стамбуле состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Менгера, чье население к тому времени приблизилось к полумиллиону человек. Менгерцы выиграли встречу со счетом 1-0 благодаря назначенному на последней минуте сомнительному пенальти. И я равно влюбленная в прекрасные турецкие и менгерские языки, испытала невероятную боль от того, что случилось потом. Разъяренные фанаты кинулись громить расположенные в Стамбуле мингерские рестораны и чуречные. Помните отравленный чурек, погубивший доктора Ильяса? Крушили витрины магазинов, в названии которых встречалось слово мингерский. Некоторые из них были разграблены, отмечались и случаи поджогов, Тогда я на неделю спряталась от журналистов и вообще-то всех и решила, что лучше всего будет забыть об этих событиях. Так же я думаю и теперь. Готовя к печати письма по Кизе Султан, я часто спрашивала себя, что подумали бы те, кто пытался выжить в Арказе 1901 года, избежав чумы и политических репрессий, если бы попали в город в 1950-е годы, когда я жила там с мамой. Мне кажется, они обрадовались бы, увидев достроенную в 1933 году величественную гробницу командующего Камиля, памятники Камилю и Зейнеп и только командующему, установленные в пяти важнейших местах города, реющие повсюду менгерские флаги. Наверняка она них произвела бы впечатление новая пристань из мингерского камня, у которой без опаски могут швартоваться большие корабли, длинный крепкий пирс, А еще современная больница имени Зейнеп и Камиля. Огромный дом-радио, построенный в менгерском стиле деревянного зодчества, но из бетона и розового мрамора. Здание университета имени командующего Камиля, маленькая симпатичная аркасская опера и Менгерский археологический музей. Зато многоэтажные дома, возведенные вдоль проспекта командующего Камиля и на обращенных к морю склонах холмов, Огромный парк-отель, напоминающий белую коробку из бетона и установленные на крышах высоких зданий, чтобы видели пассажиры подходящих пароходов огромные неоновые рекламы отелей и розовой воды, голубые и розовые, думается, оттолкнули бы пришельцев из прошлого. Башню, заложенную к 25-летию правления Абдулхамида, достроили через много лет после Менгерской революции. На верхушку ее, вместо часов, установили поднятую-таки со дна морского археологом Силимом Сахером статую богини Мины. Одно время, находя в ней сходство с женой командующего, ее хотели переименовать в статую Зейнеп. Вскоре после окончания итальянской оккупации башню почему-то стали звать Мингерским монументом, и это название так за ней и закрепилось. В 1950-е годы, возвращаясь с прогулки домой, мы с мамой всем своим существом ощущали присутствие на холме, слева от проспекта, господствующей над городом гробницы командующего Камиля. Но ни в Фаэтоне, ни дома о нем не говорили. А вот в начальной школе имени Камиля и Зейнеп, куда я начала ходить в 1956 году, мимо нее он тоже проезжал. И где портреты командующего висели в каждом классе и были напечатаны в каждом учебнике, о нем говорили все время. 129 мингерских слов командующего Камиля и предложения, которые можно из них составить, я затвердила наизусть еще до школы. Поэтому в первом классе я очень быстро научилась читать по-менгерски. К концу первого школьного года я, с помощью купленного мамой маленького словарика, выучила еще 250 мингерских слов, которых не слышала прежде ни от Рины, ни от детей на пляже. Большая часть моих одноклассников — тем временем еще не вполне освоила алфавит. Осенью 1957 года, когда я перешла во второй класс, учительница, видя, насколько мой словарный запас богаче, чем у всех остальных детей, пересадила меня за первую парту и разрешила листать мой маленький словарик, большой еще не составили. Однажды, когда в класс зашла дама-инспектор, раз в год, без предупреждения наносившая визит в школу, Учительница вызвала меня к доске и спросила, что я выучила в последнее время. Я назвала древние мингерские слова и перевела их. «Тьма», «Газель», «Ледяная гора», жолоб, «Обувь», «Тщетно». Значение некоторых слов, как мне думается, не знали, ни крашеная в блондинку гостья, ни учительница. Однако, когда инспектор попросила меня составить из слов предложение, я растерянно замолчала. Мне вспомнилось, как радостно бегали по площади, составляя предложения мальчики и девочки в День независимости. Вне себя от смущения я подняла взгляд на фотографии командующего Камиля и Зейнеп, висевшие над доской. Какие они были молодые и красивые. Когда-то давно они заговорили на этом языке в темной кухне и благодаря этому спасли сначала его, а потом и нацию от исчезновения. Я была так благодарна им за это а за себя мне было стыдно. Увы, я не могла думать по-менгерски и сны видела на турецком языке. Потому и эту книгу я написала по-турецки. Уловив мою заминку, инспектор обратилась к учительнице. «Составьте вы!» Та начала было что-то говорить, но не докончила предложение и замолчала. После паузы она посмотрела на инспектора, ожидая, что та докончит предложение сама, но, к сожалению, не удалось этого сделать и нашей гостье. Впрочем, инспекторы это не очень огорчило. Она начала задавать мне вопросы. Кто был вторым президентом Менгера? Шейх Хамдулах. Какое слово Зейнеп и Камиль первым делом вспомнили, когда встретились на кухне? Аква, вода. Когда были провозглашены свобода и независимость? 28 июня 1901 года. Кто автор картины, изображающей бронированные ландо на пустынных улицах в ночь после провозглашения свободы и независимости? Художник Дин. Но сначала эта картина возникла в воображении Мингерской нации. Мои ответы произвели на инспектора такое сильное впечатление, что она поцеловала меня в лоб, а потом сказала: "Доченька, если бы великий командующий Камиль и Зейнеп могли услышать тебя, они бы тобой гордились" и поняли бы, что менгерский язык и менгерская нация живы. В ее словах не было пренебрежения к жене командующего. В 1950-е годы менгерцы всегда называли ее только по имени, словно героиню легенды. Эту похвалу инспектор Ханым произносила, подняв глаза на фотографии первого президента и его супруги. Потом она повернулась ко мне и сказала, «Королева Пакизе тоже гордилась бы этой маленькой менгеркой». Из ее слов я поняла, что инспектор, как и большинство жителей острова, уверена, что моя прабабушка, королева Пакизе, давно уже умерла и не знает, что я дочь ее внучки. Дома мама выслушала мой рассказ с улыбкой, но предупредила. «Никому в школе не говори, что твоя прабабушка Пакизе живет во Франции». То была лишь одна из многих маминых загадочных фраз, объяснения которым я так и не нашла, хотя думала над ними многие годы. Одно время я полагала, будто у этих загадок был некий метафизический смысл, но потом сообразила, что за ними крылись страхи и тревоги политического характера. Случилось это после 2005 года, когда в каждый мой приезд на остров, в моем чемодане и сумке, в моих бумагах и папках стал кто-то рыться, когда меня не было рядом, причем делали это нарочито грубо, чтобы я заметила. Обыски эти, увы, продолжались и после того, как я прекратила попытки вступить во владение земельными участками, на которые имела право как наследница королевы. Мало того, из моей сумки и с моего стола пропадали некоторые документы. Не сомневаюсь, что прежде вас многие страницы этой книги прочли сотрудники МСБ, созданные в молодые годы президентом Масхаром. В 1958 году учительница однажды пригласила маму в школу, Сказала ей, что я очень способная девочка, и лучше всего будет, если я продолжу обучение за границей, в какой-нибудь европейской стране. Мама, желавшая, чтобы я выросла настоящей Мингеркой, могла бы даже не рассказывать об этом разговоре отцу, но она рассказала, поскольку тоже держалась того убеждения, что мне следует учиться в Европе. На семейном совете было решено, что нам с мамой лучше переехать к моей бабушке в Ниццу, чтобы я окончила там начальную школу и выучила французский, а не отправляться в Лондон. Английский я неплохо знала, потому что на нем говорили дома. В разговорах родителей, планирующих переезд, то и дело звучали имена моей прабабушки Покезе, которую они порой с нежностью и почтением называли королевой, ее мужа доктора Нури. Тогда же мой деятельный и неизменно веселый отец написал королеве и доктору, что я, Маленькая мингерка, которой они вполне могут гордиться. Однажды из Марсели пришел новенький конверт, и в нем лежало семь пустых открыток с видами арказа начала века. Эта прабабушка Пакизе прислала в подарок своей маленькой мингерке почтовые карточки, которые взяла с собой, покидая остров. Впоследствии я узнаю, что большую часть открыток с видами Мингера она отправила в Хатидже Султан тот год я стала ходить по городу с простеньким фотоаппаратом, который купил мне отец, и снимать те же виды, что были запечатлены на открытках, а потом отдала пленку на проявку и печать фотоателье Ваньяса. Однако отец не стал посылать эти черно-белые снимки по почте. Со своей всегдашней изобретательностью и щедростью он воспользовался представившейся возможностью и устроил нам, с всеобщего одобрения, встречу в Женеве. Всемирная организация здравоохранения собиралась вручить моему прадеду, 25 лет как ушедшему на покой, медаль за выдающиеся заслуги. Так из-за султан и доктор Нури в сопровождении бабушки Мелике намеревались прибыть в Женеву, туда же было решено отправить под присмотр бабушки и меня. Отец снял для нас два номера с прекрасным видом в отеле «Бори -Ваш». В августе 1959 года Женева показалась мне волшебным городом. Мои родители, подобно большинству постоянно ссорящихся и затем мирящихся пар, были рады оставить меня под надежным присмотром и тут же куда-то исчезли. Но меня это не очень огорчило, поскольку бабушка Мелике Ханым Султан собиралась повеселиться и развлечься вместе со мной. После гибели мужа, моего деда Шехзаде Саида и Фенди В авиакатастрофе. Ей тоже хотелось, чтобы мы с мамой переехали в Ниццу, поближе к ней. По утрам мы с бабушкой, полюбовавшись из окна нашего номера на оживающий в девять часов знаменитый Женевский фонтан, на ночь его работа прекращалась, выходили на улицу и долго-долго гуляли. Бабушка скручивала свои каштановые волосы в пучок и закалывала серебряной шпилькой и всегда, в отличие от мамы, носила солнцезащитные очки. Иногда мы, держась за руки, садились на трамвай и ехали через мост на другой берег Роны, чтобы походить по универмагам и рынкам. Мне казалось, что бабушка сравнивает цены или ищет что-то особенное. Иногда мы заглядывали в кафе или проводили время в парке, подолгу наблюдая за плавающими в озере белыми лебедями и некрасивыми и нелепыми в сравнении с ними пароходами. Помню, бабушка расспрашивала о родителях, часто ли они ссорятся, Несколько раз, когда речь заходила о том, что я живу в далеком, необычном городе, она с улыбкой рассказывала мне о своем детстве в Гонконге. Однажды бабушка сводила меня в кино на дневной сеанс 13.00, и мы посмотрели фильм, который она сочла для меня подходящим «Мой дядюшка Жака Тати». В другой раз мы прокатились по Женевскому озеру на неторопливом пароходике, С первого же дня я понимала, что все это мы делаем для того, чтобы приблизить час, когда нас смогут принять моя прабабушка, королева Пакизе Султан и прадедушка Дамат Нури. Если бы не двадцать часов, которые я, по моим подсчетам, в общей сложности провела с ними в ту неделю, я бы не нашла в себе сил превратить предисловие научного редактора в книгу, к концу которой вы сейчас приближаетесь. Встречай, меня оба улыбались. Жили они на два этажа ниже нас, в точно таком же номере, с тем же видом на Монблан и Женевское озеро с его знаменитым фонтаном, но у них пахло совсем другим одеколоном и мылом. Выглядели они куда более счастливыми и веселыми, чем бабушка, и я даже в свои десять лет понимала, что причиной тому удивительная дружба и доверие между ними. «Матушка», — обратилась бабушка Мелике к королеве, — «Мина привезла тебе подарок с Мингера». «В самом деле, как мило с ее стороны. Ну-ка, покажи, что ты привезла своим прабабушке и прадедушке». «Меня охватило странное замешательство, которое скоро пройдет, и я словно во сне не могла сказать ни слова, будто язык проглотила». «Она сфотографировала деревни, изображенные на ваших открытках». «Бабушка Мелике никогда в жизни не бывала на Мингере» и нисколько им не интересовалось. Неудивительно, что она назвала кварталы Арказа деревнями. Но меня это очень расстроило, а прабабушка и прадедушка сначала даже не поняли, что она имеет в виду. Тогда бабушка пустилась в объяснение, обращаясь при этом и к отцу, и к матери Навы. «Вот спасибо, маленькая Менгерка, постаралась», — улыбнулся доктор Нури. У него было морщинистое лицо и белоснежные волосы. Устроившись в кресле у окна, он глядел на Монблан. Иногда он оборачивался к нам, но по большей части, разговаривая, не шевелил головой, словно у него болела шея. Наконец я собралась с духом и протянула королеве свой подарок. И ржалась я скованно, словно несмелый дипломат. Пекиза султан взяла протянутый конверт, отложила его в сторону, притянула меня к себе, расцеловала в обе щеки, усадила на колени и прижала к груди. Ей было 80 лет. Выглядела она слабой и хрупкой, но руки у нее были крепкие и сильные. «А до меня очередь не дойдет?» осведомился чуть погодя доктор Нури. Слезая с коленей королевы, я вдруг поняла, что забыла сделать то, о чем мне постоянно твердила мама, как только увидишь прабабушку и дедушку, поцелуй им руки. Однако и они как будто этого от меня не ожидали. У доктора Нури было такое морщинистое лицо и такие большие волосатые уши, что я, подходя к нему, вздрогнула, но вскоре, уютно устроившись у него на коленях, успокоилась. Увидев это, бабушка Мелике оставила меня своим родителям и ушла. Передавая свои разговоры с королевой Пакизе и доктором Нури, которые мы вели в ту неделю, Я не стану придерживаться хронологической последовательности. Расскажу так, как вспоминала их долгие годы, то есть разложив по темам. Я. Разговаривая с прабабушкой и прадедушкой, я узнавала кое-что о себе. Довольна ли я своей жизнью? Да. Есть ли у меня друзья? Да. На каком языке я с ними разговариваю? На турецком, правда, и, некоторые преувеличения, на менгерском. «Умею ли я плавать?» «Да». «Как научилась фотографировать?» «Папа научил». «А откуда у меня фотоаппарат?» «Папа привез из Лондона». Из ответа на этот и несколько последующих вопросов королева Пакизе и доктор Нури поняли, что я ни разу не бывала в Лондоне, хотя мой отец занимался там коммерцией и был отнюдь не беден, и немного помолчали. Догадывалась ли я раньше, что отец сбегает в Лондон от нас с мамой, и просто предпочитала об этом не думать или поняла это благодаря тому разговору. Открытки и фотографии. Большую часть времени, за исключением того дня, когда доктору Нури вручали медаль, мы проводили, разглядывая фотографии и обсуждая их. Мы садились в изножье широкой кровати, меня усаживали посередине, я помещала себе на колени подушку, клала на нее открытку и свою фотографию, сделанную спустя 57 лет. И мы начинали беседу. Королеве и премьер-министру нравилось вспоминать старый арказ, глядя на панорамные фотографии, снятые из бывшего моста Хамедие в направлении залива. Иногда кто-нибудь из нас спрашивал, а вот это место вы помните? И указывал на какой-нибудь дом или мост. Они помнили все, хотя память доктора Нури уже сильно ослабла. Скажем, я показывала большое здание на фотографии и говорила, что это дом-радио, А на следующий день он снова спрашивал, что это такое. За два дня я рассказала обо всех новых зданиях на моих снимках. Иногда большущая костлявая рука доктора Нури, вся в родинках и старческих пятнах на сморщенной и сухой коже, казалась мне очень странной, даже страшной. Я крайне удивилась, когда однажды королева сказала мужу, «Посмотрите, большой палец у нашей Мингерки в точности как ваш» но потом я и сама увидела сходство. Фотографии мы рассматривали каждый день, но не все время, иногда говорили и о чем-то другом. Когда мы изучили все снимки, королева повернулась ко мне и с превеликой учтивостью промолвила «Маленькая Менгерка, мы очень благодарны вам за то, что вы привезли и показали нам эти фотографии. Мы тоже хотим сделать вам подарок». И посмотрела на мужа. «Он еще не готов» отозвался тот. Менгерский язык и школа. Больше всего их интересовало, в какой степени обучение в школе на самом деле идет на мингерском. Да, некоторые учебники были написаны на этом языке, однако я честно сказала, что газеты и книги по большей части печатались на греческом и турецком. Должно быть представление дамы-инспектора о высочайшем уровне преподавания на мингерском равно как и доклады, которые она отправляла своему начальству, были далеки от реальности. Я почувствовала это, когда рассказывала о школе про бабушки и про дедушки. Однако королева Пакизе предпочла этого не заметить, чтобы не огорчать маленькую мингерскую патриотку. Я тоже не стала ее расстраивать и поведала, что школьные учебники воздают хвалу королеве Пакизе, дочери османского султана, которая третьей возглавила мингерское государство и в страшные дни чумы помогала беднякам. На самом же деле в учебниках обо всем этом не было ни слова, и все мингерцы полагали, что она давным-давно умерла. Книги и граф Монте-Кристо Еще один вопрос я помнила всю свою жизнь, так же, как и вопрос про друзей. «Читаешь ли ты книги?» — спросил доктор Нури. Я подумала, что его интересует... «Умею ли я читать? Насколько быстро это делаю и все в таком роде?» Мой ответ дал понять прабабушке и прадедушке, что радость чтения книг мне неведома, и им стало меня жаль. Как и когда они догадались, что отец не брал меня с собой в Лондон. Я поняла это по их лицам. Потом доктор Нури рассказал, что прабабушка теперь снова, как в детстве, предпочитает проводить время дома с книжкой, а не на улице. «Увы, Фенди, неправду вы сказали», — вздохнула Пакизе-Султан. «На самом деле я люблю погулять, побродить». Подумав, что его слова задели супругу, доктор Нури решил рассказать маленькой Мингерке о пользе чтения и показал мне толстую потрепанную книгу, лежавшую у изголовья королевы. Это был Дюма, граф Монте-Кристо. «Знаешь эту книгу?» Имя автора я вспомнила и сказала, что у нас в Арказе В кинотеатре «Можестик» зимой показывали фильм «Три мушкетера», но мама, посмотрев эту картину, сочла, что я для нее пока еще мала. Если маме нравился какой-то фильм, и она находила его подходящим для меня, то смотрела его второй раз уже со мной. Читая «Монте-Кристо», Султан раскрыла преступление, совершенное за много лет до того на Менгере, по приказу ее дяди Абдул-Хамида. «Вы преувеличиваете, Фэнди. — возразила королева. — Это было всего лишь предположение. — Я нисколько не сомневаюсь, что ваша догадка верна. Доктор Нури с трудом повернул голову к супруге и ласково ей улыбнулся. Много лет спустя, готовя к публикации письма по Кизе Султан, я с радостью и гордостью убедилась в справедливости ее догадки. Для этого мне потребовалось разыскать в стамбульских букинистических лавках Шеститомник Александра Дюма, напечатанный по турецки арабскими буквами, через три года после свержения Абдулхамида, то есть в 1912 году, в типографии Бедросяна. Пятьдесят второй главе романа, французский оригинал которого был опубликован, когда будущему султану было два года от роду, глава называется «Токсикология». Дюма, от лица графа Монте-Кристо, рассуждает о способах отравить человека, не оставив следов и даже затрагивает тему Востока и Запада. Говорит он, в частности, и о том, что убийце, задумавшему совершить такое преступление, стоит покупать крысиный яд не в одной какой-нибудь лавке или аптеке, а во многих и по чуть-чуть. Конечно, при этом возрастает и число аптекарей, способных его опознать. Торопливо перелистав приятно пахнущие, плотные, пожелтевшие страницы третьего тома, я обнаружил, что в этой версии графа Монте-Кристо «Нет» 52 главы, и с чувством радостного восхищения отдала должное прабабушке Пакизе. «Не зря я столько лет изучала ее письма». В тексте не было даже пометки о том, что глава пропущена по требованию цензуры. Так что сделанное в самом начале книги указание «Переведено для султана Абдулхамида» стало для меня настоящей Шерлок Холмсовой уликой. От радости и волнения сильнее забилось сердце. Однако почти за 60 лет до того дня я ни о чем таком, конечно, не знала и потому вспомнила единственное, что было мне известно. На днях мы с бабушкой видели имя Абдулхамида в витрине часового магазина. Слышали, и Фенди? Где где, говоришь, вы видели имя Абдулхамида? Это был наш последний день вместе. Однако, чтобы лучше рассказать о нем, я должна затронуть еще одну тему. Прямая телетрансляция. Из отеля прабабушка и прадедушка не выходили. «Очень жарко», — объясняла Пакизе Султан. «К тому же доктору Нури не здоровится. Он умрет через восемь месяцев». В конце той недели каждый день, кроме воскресенья, прадедушка после обеда спускался в фойе отеля, чтобы посмотреть установленный там черно-белый телевизор. Показывали соревнования по гребле, устроенные между двумя мостами через Рону, в бурных водах неподалеку от места ее впадения в Женевское озеро. Собравшаяся на мостах публика увлеченно наблюдала за тем, как грибцы борются с сильным течением. Порой байдарки переворачивались, и спортсмены падали в воду. По утрам, проходя по первому мосту, мы с бабушкой Мелике тоже останавливались посмотреть. Но больше всего мне нравилось, продолжив прогулку, увидеть те же соревнования на экранах, включенных во всех кафе телевизоров, на мосту меня одолевало желание помахать в камеру рукой, чтобы прабабушка с прадедушкой увидели меня по телевизору, но я не знала, как объяснить мое ребяческое желание. К тому же мне не хотелось говорить им, что в Арказе телевидения еще нет. Словом, в последний день, когда я открывала пакет с подарком, который вручил мне прадедушка, в голове моей уже существовала смутная но осязаемая связь между реальностью и ее проекцией. в пакете лежала книжка такая же толстая как та что вы держите в руках когда я открыла ее, передо мной возник аркас это была книжка раскладушка бывают такие детские книги с прорезанными страницами, из которых когда поднимешь обложку возникает трехмерное изображение. Да чего же это было чудесно? Да чего красиво! Город, в котором я провела всю свою жизнь, предстал передо мной словно настоящий, до того искусно он был вырезан из картона. Однако я сразу поняла, что это не город моего детства, а Аркас 1901 года. Многоэтажных домов, бетонных отелей и министерств еще не было, а все остальное прорисовали в мельчайших подробностях и очень точно. И во всем, от округлых облаков до красной черепицы крыш, от зеленых деревьев до башен крепости присутствовало что-то такое, отчего, само собой, возникало чувство, что это, конечно, твой дом, но в то же время и часть какой-то волшебной сказки. Чудесный подарок доктора Нури был рядом со мной всю жизнь. И роман, который вы уже очень скоро дочитаете, я писала, поглядывая на трехмерную сказочную книгу. А тем, кому кажется, что в моем историческом труде слишком много от сказки, я хочу рассказать еще об одном источнике вдохновения, уже сугубо реалистическом. Это 83 печальные черно-белые фотографии безлюдных аркасских улиц, сделанные по распоряжению королевы осенью 1901 года. После того, как в 2008 году Мингер официально стал кандидатом на вступление в Европейский Союз, а министром культуры Была назначена та самая Рина, с которой я дружила в детстве. Передо мной наконец-то открылись двери архивов. Разглядывая картонный аркас, прабабушка указала мужу на крепость. Я до сих пор живу в тени этого величественного строения, с которого началась история всего города и острова, а в детстве видела крепость каждый день своей жизни. Поэтому мне было не по себе от того, что я совсем не понимаю, о чем так взволнованно говорят, королева и доктор Нури. Только много лет спустя, прочитав письма Пакизе-Султан, я узнаю, о чем они говорили, какие события вспоминали. Королева показала мужу площадь Христополитисы, аптеку Никифорсы и то место, где обнаружили тело банковского паши. Таке-халифие, рифаи и бекташи тоже были изображены на картонном рельефе во всех подробностях, вплоть до деревьев в саду. «Ты когда-нибудь бывала в Текке?» — поинтересовалась королева, взглянув на меня. А я даже не подозревала о существовании этих спрятанных за стенами обителей, поскольку мама ими совершенно не интересовалась. «Не бывало», — ответила я, ничуть не смутившись. Улица эшек Анертан, мост Хамедие, гарнизон и таможня тоже были на месте. Прабабушка и прадедушка рассматривали их и продолжали беседу. Когда родителям хотелось что-то утаить от меня, они порой принимались перешептываться на английском, который я понимала недостаточно хорошо, а мне становилось грустно и тревожно, как бы они снова не поссорились. Тот же страх одиночества я испытала и тогда, а потому присела рядом с доктором Нури. Королева поставила картонный арказ на столик перед мужем. Когда они заговорили о сплендид Пелосе», я сказала, повторяя мамины слова, что это далеко не самый хороший отель, есть на Менгере гостиницы и получше, но зато самое лучшее мороженое в городе продают именно там, в кафе «Рим». О Потом я рассказала о маленьком музее на втором этаже. Они ничего о нем не знали и засыпали меня вопросами. Поскольку речь наконец-то дошла о предмете, мне хорошо знакомом, я уточнила, что главный музей героического командующего Камиля находится в доме, где он родился и вырос, показала это место, а потом начала увлеченно описывать то, что там видела. Заметив, что на королеву и доктор Нури произвели впечатление мои знания о командующем, я поведала еще и о его гробнице, которую мы дважды в год посещали всем классом в сопровождении учительницы. Она строго следила, чтобы никто не прогуливал. Ни на открытках, ни в картонном оказе гробницы, естественно, не было. Я похвасталась, что в прошлом году сделала о ней доклад, Взяв сведения из мингерской энциклопедии, и прочитал наизусть стихотворение замечательного поэта Ашкана, великий командующий и я-менгерец. Как только представится возможность съезди в Стамбул, почему-то вдруг посоветовал доктор Нури. «Зачем вы так говорите?» — укорила его королева. «Не обижай нашу маленькую мингерку. Видишь, как она хорошо учит уроки, все знает». Эта похвала меня приободрила. «Если бы не великий командующий, — заявила я, — мы сейчас были бы под властью греков, турок или, может быть, итальянцев». Командующий провозгласил независимость и свободу Мингера и поставил нас вровень с современными цивилизованными нациями. «Молодец! — улыбнулась Пакиза Султан. — Ну-ка, покажи, где он это сделал». На какой-то миг меня хватило оцепенение, как когда-то перед дамой-инспектором. Я даже не поняла, о чем меня спрашивают. «Смотри, вот балкон губернаторской резиденции», — показала прабабушка. «Что там сделал командующий?» Теперь я поняла, о чем она спрашивает, и обрадовалась, потому что знала ответ наизусть. «На площади собрались тысячи мингерцев от мала до велика. Они не побоялись прийти из самых далеких уголков острова», — отбарабанила я. Командующий сказал им «Да здравствует, мингер!» «Увы, от волнения я забыла кое-что из написанного в учебниках. А еще...» — сказал я и запнулась. «А еще у него в руках было Менгерское знамя, сшитое юными крестьянками». «Выпей-ка воды, маленькая Менгерка». Прабабушка подала мне стакан со столика, подняла небольшую скатерть и взмахнула ею, словно флагом. «Если мы с тобой выйдем сейчас на балкон, ты, наверное, лучше почувствуешь и запомнишь». Пакизе султан поцеловала свою маленькую мингерку в обе щечки, и мне стало хорошо и спокойно. Разумеется, я уже вспомнила тысячи раз читанные слова командующего. Вместе с королевой Пакизе мы вышли на балкон, дверь которого все время была распахнута настеж, и, размахивая флагом с великой верой, не оставившей меня и поныне, хором прокричали. Да здравствует мингер! Да здравствуют мингерцы! Да здравствует Свобода!